«Пятьдесят». Фрейс Мехов, как всегда, вошел без стука и чуть ли не с размаху плюхнулся в кресло. «И чего вам такие радостные?» оторвавшись от работы, спросил Джерри. «Ваше задание выполнено, шеф!» турашливо ответил друг и перекинул на стол Дональда на небольшую дискетку. «Ты о чем?» «Вот тина! Забыл уже? Проверк на вшивость!» «Вспомнил!» кивнул Джерри, действительно вспомнив, что пару дней назад дал другу такое задание относительно одной из компаний, показавшийся не очень чистый на руку. И что показала проверка на вшивость? В шею у систем электроник полно. Грязные ребята и продались недорого. Вот сволочи. Дональден вставил диск в терминал и посмотрел пакет информации. Все, что продала компания, взявшаяся за заказ. И при этом гарантировала абсолютную конфиденциальность данных с последующим уничтожением всех материалов после исполнения заказа. И хоть последнее невозможно проверить, и по большому счету Джерри на это и не рассчитывал, главное, как можно быстрее достроить кольцо. Потому на этапе строительства конфиденциальность необходима как воздух, чтобы его не взяли в разработку. Для этого он с другом проверял все компании на вшивость. Смехов выступал в качестве промышленного шпиона и пытался купить данные по кольцу у разных подрядчиков, с которыми они работали. Кто-то оказывался честным, сколько бы денег не предлагали, сразу давая отворот-поворот, грозясь настучать заказчику, А кто-то, как система электроник, продавался за какие-то сто тысяч, выкладывая все с потрохами. Продались, суки. Что ж, нам в любом случае лишний миллион не помешает. Это точно. Что по другим? Первые две компании по списку послали куда подальше. А третье, я сейчас только что сказал, продались. Последние две в списке довольно скользкие, ребята. Думаю, они просекли, что это проверка и тоже завернули меня. Это хорошо в любом случае. В следующий раз, когда к ним в очередной раз обратятся с подобной просьбой, они хорошенько 10 раз подумают, не мы ли их снова проверяем. Точно. Но ты их через недельку опять немного побеспокой. Сделаем. А вот дополнительный список подрядчиков. Их тоже проверено вшивость. Проверим. Джерри взял трубку телефона и начал набирать номер директора системы электроник. Он собирался сделать большой нагоняй, и не просто нагоняй, а самый натуральный разнос. Алло, мистер Самарканд Хенст? «Здравствуйте, сэр! Это вас некто Дональдом беспокоит?» «Да, финансовый директор Габров и Ко!» Елейным тоном произнес Джерри и, набрав в грудь побольше воздуха и уже откровенно крича, продолжил. «А теперь слушайте сюда, мистер Хэнст, и крепко запоминайте!» В это время Габров, напевая бравурную мелодию, летящей походкой спускался вниз по лестнице от любовницы, отказавшись от услуг лифта, благо, что жила она невысоко. Сегодня у него получилось как никогда хорошо, и поэтому он пребывал в хорошем настроении. В последнее время жизнь вообще складывалась отлично. Этот молодой новориш оказался проворным парнем. Ему удалось таки заполучить под проект огромное финансирование, и пусть условия сделки оказались весьма кабальными, это Габрова уже не беспокоило. Главное, что он получал свои деньги, на которые можно неплохо жить, предаваясь маленьким житейским радостям. А проект, как таковой, его уже не интересовал. На полученные деньги он купил шикарные машины себе, жене и даже любовнице. Купил просторную квартиру в престижном спальном районе города и больше не забивал себе голову всяческими субпространственными движениями и прочей подобной чепухой. Он собирался дожить отведенное ему время так шикарно, как только мог, и чего не мог себе позволить, занимаясь наукой. «Ля-ля-ля», — -ля», подпевал он песенки, звучавшие в голове, садясь в машину. «Добрый день». Поздоровался ангельским голоском бортовой компьютер машины. «Привет!» «Как все прошло?» «Выше всяких ожиданий», — честно признался компьютеру Габров. «Какой задать маршрут?» «Не нужно, я знаю дорогу». «Как пожелаете, мистер Габров, но перед движением рекомендую свериться с маршрутизатором». «Чего так?» «Неподалеку относительно настоящего местоположения есть несколько заторов. Внимательнее на дороге и желаю удачи». Спасибо. Машина завелась с полоборота, и директор поехал в свою фирму, которая уже давно числилась за ним только номинально. Всем заправлял этот проходимец Дональдон. Впрочем, зла на него Габров не держал, понимая, что им заправляет еще более высокая фигура. Та, что и дала деньги на проект. Так что они оба всего лишь пешки. Другое дело, что этот паренек при своей изворотливости еще мог пройти в дамки. Ля-ля-ля. Снова запел Габаров и почувствовал, что сегодня он еще не израсходовал все свои силы и даже промелькнула мысль вернуться обратно и израсходовать их до конца. «Нет, на работе все же надо появляться хоть иногда», — подумал он. «А то так можно вылететь спинком под зад от собственного предприятия». Эта мысль развеселила его. Вот и новый офис. Каждый день сотрудников в нем становилось все больше и больше. Теперь их насчитывалось уже почти две сотни. Это от двух человек в самом начале, директора и его жены-секретаря. Вместо одного этажа предприятие арендовало четыре и не собиралось останавливаться в своем развитии. Габров вспомнил, что сегодня ему нужно еще встретиться с двумя-тремя подрядчиками и подписать договора. «Ля-ля-ля», — -ля", снова пропел директор, подсчитывая, какая общая сумма с договоров причитается ему. Выходило, что неплохая. «А вот и личная парковка». Сюда никто не мог заехать, и путь к ней всегда оставался свободен, ведь для всех, кроме посвященных, он был самым главным — громоверцем, способным казнить и миловать. Габров, все еще напевая мелодию, открыл дверцу и услышал какой-то посторонний писк в салоне. Подумать о том, что это могло бы значить, он уже не успел. Кто-то на крыше соседнего здания нажал на кнопочку пульта дистанционного управления. «Вам все ясно?» Уже не на шутку распалился Джерри, отчитывая продавшегося подрядчика, уже чуть ли не брызгая слюной. «Так и быть, эти сто тысяч вы тоже можете оставить себе, а вот миллион я сниму согласно контракту. Будете знать, как воровать и продавать чужую информацию, гады. И только попробуйте мне после этого собрать блок неправильно. Я вас всех закопаю, ясно?» В трубке в ответ что-то пролепетали. Потеря миллиона било им по карману. Фрей откровенно ржал, покатываясь в кресле, наблюдая за игрой дональдана «Слушай, дай мне как-нибудь тоже так поговорить с ними, а?» «Обещаю». Джерри положил трубку в подставку, и это действие стало словно каким-то импульсом к последующим событиям. Внизу раздался страшный грохот, до да такой сильный, что вздулись и пошли мелкими трещинами противоударные стекла в окнах.